Глава сорок Когда, наконец, служба закончилась, Ру и Спиджи первыми покинули церковь, окунувшись в яркий солнечный свет, а вслед за ними и мистер Карсуэлл со своей свитой. За нами из здания вышли остальные прихожане, и маленький дворик заполнился ароматом праздника и свободы. Местные жители напоминали школьников после окончания урока — Даже степенные старики радовались, как дети. Чарли и Эдгар играли в пятнашки среди надгробий. Я не решился остановить их. Мистер Карсвул торопливо поковылял за баронетом и умудрился припереть его к стенке между стеной церкви и контрфорсом. — Сэр Джордж! — воскликнул Карсвул: Проповедь была очень назидательной. Вы не находите? Сэр Джордж кивнул... И я заметил, что он перевел взгляд с мистера Карсуэлла на миссис Франт и мисс Карсуэлл, беседовавших с леди Руиспидж и той черноволосой дамой, что сидела в церкви вместе с Руиспиджами. Капитан Руиспидж в изящной позе застыл между двумя молодыми дамами. «Мы были бы счастливы увидеть вас в Монкшеле, сэр Джордж. И вас, капитан. И, конечно же, вашу матушку, если она не сочтет дорогу чересчур утомительной». Сэр Джордж ответил, что мистер Карсуэлл очень любезен. Мисс Карсуэлл говорила, что по общему мнению сэр Джордж красив, наверное, как и все баронеты, но лично мне он напомнил голодную борзую. Он в совершенстве владел искусством делать отстраненно безличные и вежливые замечания. «Мне кажется, вы не знакомы с моей кузиной, миссис Франт, сэр», — продолжил старик. «Позвольте исправить это упущение». Сэр Джордж поклонился. Благодарю вас, я буду рад познакомиться с нею. Затем он добавил ничего не выражающим тоном с нейтральным выражением лица: я знал ее мужа, покойного мистера Франта, когда мы были детьми. Мистер карсуолл медленно поклонился, словно в знак признательности за небывалую снисходительность сэра Джорджа. Он повел баронета к стайке дам. Случилось так, что я стоял у них на пути, одним ухом подслушивая разговор, следя за мальчиками и пытаясь переварить неожиданную новость, которую только что узнал. Карсуолл отвернулся к баронету, но он был прекрасно осведомлен о моем присутствии. Тем не менее он грубо отпихнул меня с пути, причем сделал это мимоходом, без какого-то злого умысла, как отпихивают собаку, не дающую войти в комнату или прогоняют кота со стула». Старик даже не посмотрел в мою сторону, не прервал беседы с сэром Джорджем. «Признаю, я был зол и обижен, не в последнюю очередь потому, что со мной обошлись подобным образом на глазах у четырех дам, братьев Руиспидж, двух моих учеников и всех прихожан. Я почувствовал, как кровь приливает к щекам. карсволл и сэр Джордж присоединились к остальным, и старик представил ему миссис Франт». Мисс Карсуолл уже встречалась с руспиджами, но никто из них не видел раньше миссис Франт. — Что ж, миссис Джонсон, — обратилась мисс Карсуолл к черноволосой даме, — есть ли какие-то новости от нашего доблестного лейтенанта? Он все еще в Вест-Индии? — Да, — ответила дама таким тоном, словно хотела сменить тему. — Не могла ли я видеть вас в Лондоне две недели назад? — спросила мисс Карсуолл невинным звонким голоском, как обычно бывало, когда она задумывала какую-то проказу. «Мне кажется, я видела вас на пэл Вы заходили в Пейн и Фосс, хотя там было столько народу, что я не могу утверждать этого. А потом карета тронулась, и все». «Нет», — отрезала миссис Джонсон. «Должно быть, вы обознались. Я дальше Челтнема не выезжала уже шесть или семь месяцев. И в этот момент я понял, где и когда мог видеть миссис Джонсон раньше, но не был до конца уверен». «Не стесняйтесь. Выходите из сада в парк», — обратился мистер Карсуэлл к миссис Джонсон. «Считайте, что он ваш. Я скажу своим людям. Но предупреждаю, держитесь подальше от кустов. В последнее время мы страдаем от нашествия браконьеров, и мне пришлось засеять леса многочисленными сюрпризами. Врагу не пожелаю набрести на один из них». Миссис Джонсон кивнула. Через минуту я наблюдал, как она посмотрела на мистера Карсуэлла, отвернувшегося к сэру Джорджу и на мгновение я с удивлением увидел, как на ее лице появилось отвращение, практически граничащее с ненавистью. «Я рассказываю, Джордж», — сказал капитан Джек, который до сего момента мило болтал с миссис Франт и мисс Карсуэлл, «о своем знакомстве с отцом миссис Франт. Он был чрезвычайно добр ко мне, когда я отправился в Португалию в 1809-м. Полковник Марпул из 97-й армии. В то время его откомандировали в португальскую армию» выдающийся офицер. Он сыграл немалую роль в возврате Апорта и устроил взбучку самому генералу Андре Массене у Каимбры. Мистер Карсол, просиял, словно каким-то загадочным образом, был причастен к подвигам отца миссис Франт. Он вытащил часы и продемонстрировал их всем собравшимся. «Скорее всего, у Массены были части того же мастера, что и у меня. Говорят, сам Наполеон был одним из постоянных клиентов Бриге. «Прошу прощения, сэр», — перебил его сэр Джордж, нахмурив лоб. «Кто такой Бриге?» «Авраам Луи Бриге, сэр. Выдающийся часовых дел мастер в мире». Мистер Карсвул с любовью посмотрел на часы, лежавшие на ладони. «Как известно, многие офицеры наполеоновской армии имели такие часы, поскольку они идут с точностью до одной десятой секунды, устойчивы к ударам и могут прослужить восемь лет без ремонта и при этом не отстать». «Говорят, капитан Руиспидж, поправьте меня, если я ошибаюсь, что многими победами Наполеон обязан своему таланту умело распределять время и логично предположить, что аккуратность в обращении со временем напрямую зависела от часов бреге, который носил император». Старик распинался перед слушателями, стоявшими вокруг него с непроницаемыми лицами. Я даже обиделся за него, несмотря на пренебрежительное ко мне отношение, а потом отвернулся, ища взглядом мальчиков. В этой части дворика я их не увидел, поэтому вернулся к паперти, решив обогнуть церковь. «Мистер Шилд!» — раздался за моей спиной голос мисс Карсуэлл. Я с удивлением повернулся. Она отделилась от остальных и стояла рядом со мною. «Не окажете ли мне услугу?» «Все, что угодно, мисс Карсуэлл. Я по глупости забыла в церкви платок на той скамье, где мы сидели. Позвольте, я схожу за ним». Я вошел в церковь и двинулся через неф, но минутой позже услышал, как дверь снова открылась, и посмотрел через плечо. Передо мной снова стояла улыбающаяся мисс Карсуэлл. «Мистер Шилд, простите ради бога. Оказывается, он все это время был в муфте?» Она взмахнула лоскутом вышитого шелка. «Я послала вас с дурацким поручением. Я двинулся обратно. Ничего страшного». Мисс Карсвол дождалась меня у порога, держась за ручку двери. «Тут вы не правы», — тихо промолвила она. «Особенно если учесть, что я прекрасно знала, что платок лежит в муфте». «Боюсь, я не совсем понимаю. Все очень просто. Мне хотелось извиниться за поведение отца. Я почувствовал, как щеки вновь полыхают румянцем, и отвернулся. Знаю, я не должна говорить плохо о папе». Но не могу не замечать того, что порой он ведет себя...» «Не беспокойтесь, мисс Карсуэлл, это не имеет ровным счетом никакого значения». Она топнула ножкой. «Он обращается с вами как со слугой, и не только это. Я видела, как он оттолкнул вас. Мне хотелось провалиться сквозь землю, или еще лучше, чтобы он провалился. Прошу вас, не стоит так терзаться из-за меня». Она отвернулась, словно собиралась уходить, а потом снова посмотрела на меня. Прошу, не поймите меня превратно. Должно быть, вы считаете меня излишне дерзкой. Простите. Напротив, я считаю, вы очень внимательны к чувствам тех, кто ниже вас по положению. Ох, мисс Карсволл ждала, что я продолжу. И это все? И я вас за это уважаю. Ох, сказала она уже другим тоном и выбежала наружу. Я шел за нею следом по паперти под пологом еловых ветвей. На полпути мисс Карсуэл остановилась и посмотрела на меня. За аркой в церковном дворике я видел зелень травы, серость могильных плит и синеву неба. Тропинка от ворот шла к паперти под прямым углом, и я слышал голоса других людей, но видел одну лишь мисс Карсуэлл, и нас, в свою очередь, тоже никто не мог видеть. В «Церкви», — начал я. На стене висит табличка, на которой «Молчите!» Флора Карсуэлл положила мне руку на плечо, встала на цыпочки и поцеловала меня в щеку. Я в изумлении отпрянул, ударившись локтем об огромную железную щеколду на двери. Запах ее духов заполнил ноздри, а тепло губ жгло щеку, словно клеймо. Мисс Карсуэлл улыбнулась, и на этот раз ее лицо было озорным. — В такой день и в таком месте подобные вольности разрешены, сэр, или, по крайней мере, простительны — сказала она почти шепотом. «Смотрите!» Она показала куда-то наверх, и я увидел над ее головой большой куст амелы, усеянный белыми ягодками. «А теперь вы должны сорвать одну ягодку», так же вкратчиво сказала мисс Карсуал. «Но останется еще целая куча». Она повернулась и вышла под яркое солнце рождественского утра.